Мощности аварийного генератора едва хватало на ту, чтобы осветить центр управления и его ближайшая окрестность. Усталые и разочарованные собрались люди, чтобы оценить свои возможности. Васкис и Хадсон совершили последнюю вылазку к тому, что осталось от транспортера. Сейчас они распаковали один из ящиков, свою добычу, и еще несколько ящиков лежали рядом. Хикс смотрел на них и пытался скрыть разочарование. Он знал заранее ответ на свой вопрос, но все же задал его. Может быть, он ошибался? Боеприпасы есть? Васкис покачала головой и плюхнулась на стул. Они хранились в воздушной прослойке между стенками транспортера и в первую очередь пострадали при пожаре. Она стащила с головы пропитанную потом повязку и вытерла рукой лоб. Черт! «Я сейчас много бы отдала за горячий душ и кусок мыла». Хикс повернулся к столу, на котором было разложено все их оружие. «Да, не густо. Вот все, что мы имеем». Он осматривал боеприпасы, мечтая, чтобы они утрулись под его взглядом. «У нас четыре винтовки и примерно по 50 зарядов на каждую. Не слишком». Около 15 гранат М-40 и два огнемета, наполовину пустых. К тому же один из них поврежден. Еще остались невредимыми 4 комплекта караульных роботов с их сканерами и дисплеями. Он подошел к еще не распечатанным ящикам и вскрыл один из них. Рипли тоже подошла взглянуть на содержимое. Там помещалось автоматическое оружие. В другом ящике были отдельно упакованы прилагавшиеся к этому оружию видеоустройство и детекторы движения. «Выглядит неплохо», — сказала Рипли. «Действует тоже», — Хикс закрыл ящик. «Если бы их не было, можно было бы сразу вскрывать вены. С ними наши шансы немного возросли. Это все же лучше, чем ничего. Беда в том, что нам бы надо 100 таких штуковин и в 10 раз больше боеприпасов к ним. Но я благодарен судьбе и за эту удачу». Он провел костяшками пальцев по пластиковому корпусу ящика. И «Если бы они не были так упакованы, их разнесло бы, как все остальное в машине». «Что заставляет тебя считать, что у нас есть шанс?» – спросил Хадсон. Рипли проигнорировал эту реплику. «Через какое время сюда может добраться помощь?» Хикс задумался. Он был слишком поглощен проблемой, как выжить сейчас, чтобы думать о помощи извне. «Наша миссия должна была быть закончена еще вчера. Значит, за нами могут прислать дни через семнадцать». Компьютерный техник удрученно всплеснула руками. «Да нам здесь не продержаться и семнадцати часов. Эти твари явятся сюда раньше, чем мы ждем. Они доберутся до нас раньше, чем нас хватит на земле. А когда нас найдут высосанными и засушенными, как те колонисты, которых мы сожгли на равнице Кровы Дитрих!» Он зарыдал. Рипли указал на молчаливо наблюдавшую эту сцену ящерку. Она прожила здесь дольше без оружия и без опыта. Колонисты вообще не знали, что им угрожает. «Мы же знаем, чего можно ожидать, и у нас есть оружие. Нам не надо очищать колонию от чужих. Все, что мы должны сделать, это продержаться пару недель, быть подальше от них и остаться в живых». Хадсон горько рассмеялся. «Ха-ха, пустячок. Всего лишь остаться в живых. Дитрих и Кроу тоже живые. Но мы здесь. У нас есть какое-то оружие, и мы знаем, что происходит. Нам всем нужно собраться с силами. И тебе тоже, Хадсон, потому что ты нам нужен. И мне надоели твои комментарии». Он открыл рот, чтобы возразить, но она еще не закончила. Теперь отправляйся в центр управления и собери всю информацию о здешних помещениях, конструкторские чертежи, схемы техобслуживания, всё, что найдешь. Я хочу знать расположение вентиляционных труб, тоннелей для осмотра электрооборудования, подвалов, всех проходов в это крыло колонии. Я хочу видеть всё нутро этого здания. Если они до нас не доберутся, они смогут нам навредить. Они еще не прошли сквозь эти стены. «Может быть, они и не могут? Мы сейчас в самом укрепленном здании колонии, за исключением может быть процессорных станций. Мы находимся выше уровня поверхности планеты, а они пока еще не показывали нам, что умеют лазить по вертикальной стене». Хадсон заколебался, но затем слегка расправил плечи, обрадовавшись возможности заняться делом. Хиггс одобрительно кивнул Рипли согласен сказал ей компьютерный техник к которому начал возвращаться уверенность в своих силах вы хотите знать расположение каждой розетки здесь и я найду план он направся к пульту компьютера хикс повернулся к синтетику дать вам работу или вы уже что то придумали бишеп был в некоторой нерешительности это тоже было частью заложенной в него программы настоящий android «Никогда не может быть нерешительным. Если у вас есть что-то особое именно для меня...» хикс покачал головой. «В таком случае я пойду в медицинскую лабораторию и продолжу свои исследования. Может, отыщу что-нибудь полезное для вас». «Отлично», — сказал Рипли. «Занимайтесь этим». Она пристально посмотрела на него. Если Бишоп и заметил этот взгляд, он не подал вида. Он повернулся и направился в лабораторию.